Глава 90. «Вы можете мне помочь?» Джан мало что мог сказать о докторе Течипе. Он не знал, ни сколько ему лет, никакого цвета его кожа. От него просто мало что осталось. У доктора отсутствовали обе ноги и одна рука. Их явно удалили хирургическим путём. Зная анатомию, Джан без труда определил, что удалённые конечности лежат в банках, расставленных вокруг верхней части тела доктора. Судя по чистоте пола под столом, крови при операции пролилось совсем немного, а если и пролилось, то ее также бережно сохранили в отдельных банках. Большинство внутренних органов тоже были удалены и хранились также тщательно. Кожа, проложенная тканью, была погружена в жидкость желтого цвета в больших ваннах. Волосы, они были черными, разложены на белой ткани, предположительно для того, чтобы можно было изучить каждую прядь в отдельности. Все, что можно было отрезать или вынуть, было удалено, все, что не требовалось для выживания. Те части тела, которые были необходимы доктору, сердце и легкие, часть позвоночника, голова и одна рука, остались, но их максимально сократили, а все лишние ткани вырезали лазерным скальпелем. Для поддержания жизни доктору требовалась постоянная забота. Роботизированные руки, часть медицинского стола, постоянно сновали туда-сюда, останавливали поток крови из перерезанной артерии, вводили жидкость. Некоторые роботизированные придатки держали пилы для костей, крошечные ножи, наборы для наложения швов. У доктора Тетчупа был один глаз и одна рука. Совсем недавно роботизированные руки отпилили верхнюю часть черепа, обнажив мозг, под мембраной, Твердой мозговой оболочки поблескивал сгусток жира. «Мне пришлось оставить руку», — объяснил доктор, — «чтобы управлять автохирургом». Пока Джан наблюдал, пальцы, обрезанные до сухожилий, дергались по клавиатуре, отдавая команды. «Но этого недостаточно. Я пытаюсь запустить программу, но эта чертова штука продолжает говорить, что она слишком опасна». «Что это может меня убить? Вы врач?» «Да», — сказал Джан. Он был словно прикован к месту не мог пошевелиться или что-то сделать. Ужас от того, что он видел, оказался слишком велик. «Я так и думал. Я пытался получить помощь от этого проклятого робота-ворчуна. Он отказался. Брезгливость, я думаю. Ему не понравилась идея прикоснуться к человеческому телу. Пришлось уламывать членов экипажа». «Уламывать?» — Жан замолчал, подумав, что у него может начаться рвотный рефлекс. «Что? Что вы с ними сделали?» продолжил Джан после паузы, хотя он уже знал. На камбузе было слишком много бутылок, банок и тюбиков. Даже если бы там были все части доктора течупа все до последнего клочка того, что он отрезал от собственного тела, они бы не заполнили все эти банки. Здесь хранился не один человек. «Сколько?» — спросил Джан. «Трое людей и робот. Нахал по имени Мортимер». «Из тайного отдела службы надзора и восхитительная молодая Эбби, наш пилот, очень душевная. Она стала первым добровольцем». «Добровольцем?» «Да, конечно», — кивнул Тэтчуп. «Мы не смогли обнаружить паразита с помощью обычного сканирования, поэтому единственным выходом стала диагностическая операция. Дорогая Эбби легла на стол и закрыла глаза, и мы приступили к работе. Мортимер помогал, хотя и оказался брезгливым. Я не ожидал, что мне придется делать полное вскрытие, но я не собирался просто так сдаваться. Не тогда, когда мы были так близки к тому, чтобы найти эту штуку. К сожалению, жертва Эбби оказалась напрасной. Когда пришла очередь Мортимера, я наполовину ожидал, что он откажется участвовать в эксперименте. В конце концов он сказал, что я смогу разрезать его только если предварительно дам общий наркоз. Я думаю, он был против идеи в целом. Трус. Он... Возражал против того, чтобы его разделывали, как труп на уроке анатомии. Желчь подступила к горлу, и Джан не смог больше говорить. Он хотел сказать «ты убил их», он хотел сказать «ты их зарезал», но не мог. «Очевидно, я никогда бы не задумался о подобном, если бы не чрезвычайная необходимость. Печальная случайность, что в обоих случаях это оказалось бесполезным. Я не смог ничего найти». «Не смогли найти паразита», — уточнил Джан. «Да». Оказалось, что он не прячется ни в Эбби, ни в Мортимере. Ну вот так и работает наука, гипотеза, эксперимент, повтор. В процессе выяснилось, что он должен быть внутри меня. «Кажется, я понимаю, что здесь произошло», — сказал Джан. Он чувствовал себя так отвратительно, что боялся потерять сознание. Он должен был быть сильным. «Кажется, я знаю, почему вы это сделали». «Хорошо, тогда вы поможете мне». «Если мы разберёмся с этим делом, то, возможно, скоро сможем вернуться домой. Я бы хотел снова увидеть семью». «Семью?» — Джан покачал головой. «Сэр, доктор, я думаю, вам нужна помощь больше, чем я могу вам оказать. Если вы умеете резать, этого достаточно. Вы когда-нибудь раньше делали операции?» Человек на столе взял скальпель из кучи инструментов, удобно расположенных рядом с его плечом. Он направил скальпель на Джана, рукояткой вперёд. Джан взял скальпель, хотя бы для того, чтобы убрать его подальше от врача. Я... да, я провел несколько операций. Молодец. Кажется, я наконец-то нашел его. Паразита. Разве это не чудесно? Наконец-то я его выследил. Правда? Вы что-то нашли? Спросил Джан. Почти. Это хитрый маленький ублюдок. Надо отдать ему должное. Дольше всего я не мог определить, что именно мне нужно искать. Теперь я уверен. Это должен быть какой-то очень маленький арахнит. Возможно, самый мелкий из всех обнаруженных. Я исключил все другие возможности. Нет никаких признаков бактериологической или вирусной инфекции, а следы от раны слишком малы, чтобы их можно было разглядеть, даже под увеличением. Я исчерпал все обычные методы для обнаружения мух или других паразитов, и мои тесты не выявили никаких частей насекомых. И это приводит нас к пауку, крошечный паучок, который должно быть пролез в ухо, пока я спал. Ох, доктор, у меня, видите ли, есть своя теория и пауки. Множественное число. Потенциально довольно много маленьких ублюдков. Они откладывают яйца внутри моего черепа. Если бы они были в другом месте, я бы их уже выковырил. Есть только одно место, где они еще могут прятаться, внутри моей головы. Доктор Течип протянул изуродованный палец и постучал им по теменной доле. «Нам просто нужно провести небольшую диагностическую операцию, чтобы добраться до них». Как я уже сказал, автохирург отказывается. «Вы, друг мой, наконец-то принесете нам всем покой. Найдете эту штуку и извлечете. Вы должны пообещать, что не струсите, когда увидите. Я знаю, есть шанс, что один из этих пауков прыгнет к вам, зароется в вас, и тогда настанет ваш черед ложиться на стол. Но это всего лишь шанс, доктор. Хватит!» Я и так слишком долго держу эту штуку внутри себя. Вы должны закончить, понимаете? Чтобы рука не дрогнула. Обещайте. Обещаю, — солгал Джан. Хорошо, приступим к делу. Сначала затылочная доля мозга. Я думаю, у меня там забавный зуд. Наверняка это как раз то место. Джан сделал шаг вперед, поднял скальпель и приступил к работе.